Леля. По весне журчит ручей, то речь богиня ведет. В делах и заботах Леля всегда. Людей спасает, зверей оберегает. И весну да любовь в мир приносит. Из древних сказаний о жителях светлой праве. Времена очень древние. Правь и явь. Две сестрицы на свете белом давно обитают — Марана да Леля. В какое время появились они, невозможно сказать. Они жили уже тогда, когда солнце первый луч земли касался, когда звонкие ручьи стекали по горам молодым, когда животные ступали по девственным лесам и полям. С самого зарождения мира существовали сестры и стали свидетельницами многих времен до да перемен. Совсем девицы не похожи между собой: одна холодная и молчаливая, вторая теплая да игривая. Бледной и высокой марана была, В волосах ее ночь безлунная отражение нашла. Ярко-синие очи на мир печально всегда глядели. Худоба и бледность отчужденностью ее награждали. Леля же светилась, будто солнце человеком стало. Румянец на щеках олел, волосы золотом отливали, а в глазах словно небо голубое отражалось. Еще в раннем детстве была отдана Марана в навь. где суждено ей обитать веками. В распоряжение девицы попали мрачные, укутанные туманами и снегами земли. Предопределено ей судьбы людские плести и зиму в явь приводить. Метели, бураны и снегопады окружали Марану, которая гордо и одиноко ступала по земле. Суровой до хмурой ее именовали — Опасались девы с серпом, что запросто мог десяток судеб одним махом срубить. Украдкой люди шептались, что жатву Марана всегда тщательно собирает, никого не пропуская. Боялись ее знатно и имя лишний раз произносить не желали. Леля же вправе жила, и в ярких красках, как цветок, сверкала. Должно ей было силу весны в себе заключать, да с первой капелью в явь отправляться. Спускалась Леля к людям в облике то теплого ветерка, то шустрого соловья, то девы юной и прекрасной. Внимала она молитвам и старалась помочь всем, кто звал или просто нуждался. Звездой путеводной сияла для заплутавших, Ливнем проходила в жаркий полдень, Даровала благодать для урожая. Ежели кто совета ждал, Тогда шептала Леля наставления Через березки стройные. Зверей не обижала и прикармливала постоянно, Лед на воде сгоняла, Птицам гнезда спасала. А когда печалилась Леля, Шел дождь, холодный ветер поднимался, и тоской земля питалась. Любили ее люди за доброту и ласку, тепло и нежность, что окружали деву весну. Самой большой отрадой для нее было счастье тех, кого она дитятками своими в шутку величала. По осени урожай собрался, пир на весь мир. Весной посев завершили, улыбка с уст не сходила. Зимой морозы не злились, легко на душе становилось. Лето славное удалось, благодать для Лели. Рождение тайна, поцелуи украдкой, любви, сила да прочей радости жизни — все это сродни меду для нее было». С каждым она отраду делила, слезы гордости украдкой утирая. Оттого и горька была для девы весны смерть любая. Что зверек, что деревце, что человек — все равны. Скорбела Леля по ним страшно, не спала, и все прислушивалась, желая сердца стук различить. Но молчали тельца. Марана к себе внафь души призвала. Злилась Леля, словом гневным часто сестру вспоминала и не хотела, чтобы зима и жатва на свете белом существовали. Обида в груди Лели сильная разрасталась. Сестра все ее труды себе забирала. Возжелала она тогда обличить людям, Как жестоко марана бывает, когда серп серебряный мертвенным блеском сверкает. Захотелось ей доказать, что нет ничего радостного в зиме, и не стоит улыбаться, пока стужа ревет. Перешептывались птицы вправе о настроении грозным лели и донесли эту весточку в золотой край, сокрытый ото всех земли высших сил. Там обитала Берегиня, великая заступница и олицетворение матери природы, тетушка двух сестер. Долго богиня пыталась вразумить племянницу, кое подзабыла в обиде своей все законы. «Ты ведь знаешь, что светлые и непорочные души вправь отходят», где могут вечно в благодати обитать», — вещала Берегиня. «А тем, кто впал в порог, или кому переродиться суждено, заслужив прощение, положено отправляться в Навь. Так богами предписано, и не тебе сие менять». «Но я и не собираюсь ничего менять», — вспыхнули щеки Лели. «Мне лишь больно видеть, как дорогих и любимых мною существ «Смерть в объятия принимает!» а Марана ведь не разбирает, к кому приходит!» «Не смотрит она ни на что, лишь бы только серпом своим нити срезать!» Несправедливо ты к сестре!» — покачала головой Берегиня. «Ей и так участь выпала грустная и одинокая, а ты обвинениями сыплешь. О себе только думаешь, а до других дела нет». «Ты же ведь весны и влюбленности сила, иначе себя вести должна!» Молчала Леля. Не могла она спорить с Берегиней. Не положено с прародителями ссоры вести. «Одначе согласиться с ней, значит признать чужую правду, а свою позабыть!» «Обещай мне, что не причинишь никакого вреда Маране и не посмеешь против нее идти!» «Иначе не получишь ты никогда прощения сестры!» строго наказала Берегиня перед тем, как вернуться в Золотой Край. Леля лишь кивнула, ни слова не обронив. Она все для себя решила и отказываться от намерений не собиралась. Хотела Дева Весна показать, как милостива она в любви и заботе и как ужасно зима с пургой и метелью, в коей и скрывается марана. Долго план вынашивала Леля, и воздалось терпению сполна. Однажды, прогуливаясь по Яве, заметила она маленькую и исхудалую девчушку. Осторожно ступала та. Видно было, что каждый шаг с трудом давался. Робко подставила девочка лицо редким солнечным лучам, вдыхая холодный воздух сеченя. Матушка ее за локоть придерживала, не позволяя упасть, и слезы в морщинках скрывала. Сжалось сердце Лели, не могла она пройти мимо, а посему обратилась в старуху-знахарку и к дому подоспела. Разузнала дева весна, что от рождения самого Преследовали девочку неприятности одни. То обожжется сильно, то упадет и ногу подвернет, То деревце сухое рядом повалится и едва в живых оставит, То в бане душно станет до угара, То огонь в печке разгорится шибко. Смирились семья и дитя, судьбу робко принимая. одначе с наступлением нынешних холодов совсем тяжко пришлось, ведь хворь одолела девочку. На глазах родных она угасала, заставляя слезы лить, а знахарь местный лишь руками разводил, не представляя, что с ней сталось, и советовал к худшему готовиться. С тревогой и грустью смотрела Леля на маленькое исхудалое тельце, на коем тулуп не по размеру сидел. Жалость в сердце билась, не могла понять богиня, отчего так жестока судьба и почему столько страданий на ребенка выпало. С мольбой на нее уставшая мать глядела, не прося толком ни о чем. Девочка от неба взор не отнимала, с улыбкой солнцу лицо подставляя. Чувствовала Леля... что Марана поблизости ходит и дышит смертью в спины. «Это все чары, колдовство!» — прошептала обессиленная женщина, глядя на Лелю. «Прокляли мою бедняжку, прокляли!» «Извести хотят, видно, такова не доля ее и наша вся!» Призадумалась дева весна — и мысли худые в голове тут же сложились. Решила она действовать так, как сама ей жизнь твердит. «Правы вы, матушка, правы!» — согласилась она и помогла дитя домой увезти. Здесь, в округе, правда, ведьма ходила. Навела порчу, навела. В селении соседнем тоже девицы полегли от хвори. Ахнула в изумлении женщина, и стала рыдать, умолять Лелю о помощи. Та согласилась быстро, ведь мучительно было ей на страдания чужие смотреть. Накормили и напоили они бедняжку, в одежды теплые одели, да на печку уложили. Леля тем временем над планом своим размышляла. Дана ей была власть болезни исцелять, да только сил много-то отнимет, ведь из когтей смерти вырывать душу придется. А хуже всего, что как только она чарами девочки коснется, так сразу почует Марана вмешательство в судьбу и явится разъяренная на порог. Опасалась Дева Весна, что не успеет к тому сроку исцелить дитя и заберет тогда сестра-бедняжку. Не хотелось Леле чужие головы напрасно дурить, и надежду ложную дарить. Но, решила ребёнка спасать, так стоит до конца идти. Обратилась она к хозяйке дома и рассказала историю ладную. «Ведьма, что порчу на доченьку твою наслала, только зимой является. Проклятие у нее такое. Чуть снег порог припорошит, так начинается погибель ход. Одного дыхания ее хватает, чтобы округу в два десятка домов мором покрыть. «Так конец уж зиме наступает», — посетовала измученная мать. «На грядущей седмице уж весна придет». Сказывают, что в остатные дни только сильнее колдунье свирепствуют. «Дочурка твоя может быть и не последней, ведь много наверняка в деревне людей». Не «Неужто хочешь на них хворь наслать и позволить окаянной всех погубить?» Испугалась женщина, руку к сердцу прижала. «Нет, нет! Что же нам делать тогда?» А твар сварить надо и опоить им дитя. Одначе и сего маловато будет», — покачала головой Леля. Что от ведьмы точно избавиться, стоит чучелка соломенная смастерить». «Будет оно злую силу ее изображать, «а для верности куклу сжечь придется. «Тогда-то колдунью изгоним раз и навсегда, «и не будет больше хворь зима по землям ходить». Засуетилась обеспокоенная мать, «принялась она на скорую руку чучело шить «из всего, что дома находила, «а затем, чего не отыскала, к соседям побежала». по пути историю свою сказывая. Запричитали женщины, и старики суеверные стали помогать, чем могли. На скорую руку в центре деревни костер соорудили, и на него чучело поставить решили. Однако в некоторых избах недовольные сыскались. «Не странно ли это все?» Отчего не слышали мы ничего про ужасы, что в соседнем селе водится? Почему раньше никто и слова не молвил? Может, сказки — это все?» В ответ же вторили им другие. «Сказано же вам было, что ведьма эта хитра. Бродит по градам до селам, долго на одном месте не засиживается. Вместо того, чтобы ворчать, помогли бы лучше, пользы больше вышло бы». А Леля, меж тем, вытащила из кармана яблочко молодельное и принялась хлопотать. Не стоило сразу целиком плод волшебный отдавать. Боялась дева весна, что плохо станет девочке маленькой довялой. Да вялой. Посему порешила своим любимым лакомством дитя по-иному угостить. Взмахнула Леля рукой и тут же вытащила из печки жаркой блины румяные. Сотворила она их из яблок молодельных, Напитывая яство силой волшебной да исцеляющей. Радовалась украдкой Леля, Торжество предвкушала. Кивнула богиня людям отзывчивым, И предали они огню, деву соломенную, Радостно крича молитвы весне. Надежда их питала, Сердца и души наполняла. Показалось Леле в тот миг, что сияла вся округа любовью и жизнью. Вот оно, то, чего она так сильно желала. Теперь не будет изморозей в юге, а лишь радость и смех. Преисполненная восторга Леля накормила блинами не только болезное дитя, но и каждого жителя деревни, кто возле костра песни горланил и в танцы пускался, Веря, что порчу из мира изгоняет. От угощения заколдованного Люд долго болезни еще не познает. Тут вдруг волчий вой в лесу раздался, Все веселье разом заглушая. В небо стая воронов взмыла, Закатные краски закрывая. «Не дайте огню погаснуть!» Закричала Леля, и встал люд кругом, пламя оберегая. Поднялась метелица, застонал от ее натиска зимний лес. Заскрипели ветки, норовя, сломаться. Пурга снежная в глаза лезла, мороз ноги сковывал. Но упрямо стояли жители деревни, не желая бурану поддаваться. Смотрите! прокричал кто-то, на чащу показывая. Там в черном длинном одеянии и в окружении воронов стояла Марана с грозным выражением лица и смоляными волосами, развивающимися на ветру. Взмахнула она рукой, и время для людей остановилось. «Вот оно что!» Яростно прошипела дева, ближе к Леле подходя: Что же ты делаешь, сестрица? Неужели думаешь, что коль одну девочку спасешь, так смерти зима навсегда исчезнут? Возомнила, что коль чучело сожжешь, так зима прекратится, морозы отступят, аль ход жизни изменится всем вечность даруя. Наивна ты, Леля!» Понимая, что скрываться боли не стоит, сбросила Дева Весна облик знахарки старой и предстала в свете ярком, лицо истинное обнажая. Скривив презренно уста, продолжила Марана взгляда тяжелого, не отнимая. «Чучело сжечь людям велела! Точно я колдунья!» А чего ж не сказала, что это я судьбы их приду и все нити в своих руках держу? Ведь стоит мне серпом взмахнуть, как все поселение с собою внафь волоку? Почему же смолчала, что именно по моей воле начинает падать снег и дуть сильный ветер? Голос ее болью и гневом отдавал. Сердилась Марана, и крепчал мороз, и не округу сковал. Я ведь чудище, и нет у меня иного предназначения, кроме как убивать всех да внафь уводить себе на радость, так? Спасибо, услужила сестрица, добрую обо мне молву пустила. Вздрогнула Леля от того, как надломился голос Мараны. Точно вспомнила Дева Весна предостережение Берегини, но смолчала, слов не находя и не решаясь гневной тирады прервать. Совесть в душе взыграла и нехорошо стала от глупости содеянной, но исправить уж ничего не могла. Нарядилась в старуху, Девочку спасти хотела, надеждой ложной всех одарила. А они ведь смирились уже, — указала Марана на дом, где дитя лежало. «Полагаешь, коль блинами накормишь один раз, так не найду я никого и в не заберу», — оскалилась она. «Однако ты ведь на сей раз не о людях переживала, а себя показать желала». Стушевалась Леля, знала, что девочке жизнь короткая дана. Должна была она нынче умереть. Одначе вмешалась Дева Весна, судьбу изменить пытаясь, да только не смогла. Обида в груди Мараны расцвела, слезы на глаза навернулись. Но крепче кулаки она сжала, ногти в ладони впивая. «Значит, чучело поможет от меня избавиться!» В глазах пряхи судеб лёд сверкнул. «Ты хотела ласковой и доброй для всех казаться!» «Одначе, не бывает так!» Она указала на застывший народ. «В их глазах я страшная и грозная, правда?» «Но даже зиме радоваться люто мудряется!» Теперь же на века сохранится обряд твой глупый, и будут люди наивно ждать, что так смогут от зимы и болезни избавиться. Я сожалею, Мара, тихонько обратилась Леля к сестрице, именем коим только матушка ее величала. Оскалилась хозяйка зимы, точно пощечину получила, и грозно рявкнула. Не смей так называть меня после того, что натворила. Смерть детяти предрешена была, но ты вмешалась, поселила в сердца людей мысль, кольчучело сжечь, так уйдет зима, а вместе с ней боль, печаль и смерть. Запомни же, что от тебя и берегини начало жизни идет, но конец я одна в себе храню и смиренно несу. Молча слушала ее Леля, поражаясь гневу, которому предела не было. Трещал мороз и не из пальцев пряхи судеб срывался. Подбежала дева весна к сестре, обнять желала. Но тут же отскочила, холодом обожглась. Обиженно она на Марану взглянула, однако та и бровью не повела. Отрешенно молвила хозяйка зимы. «Я не желала себе такой участи, но смиренно обязанности свои исполняю. Будь же и ты добра подчиниться завету высших сил. Окружай теплом и любовью всех, кого пожелаешь. Однако никогда не смей мне мешать». В миг сверкнул серп серебряный в руке мараны и оборвалась жизнь дитяти. «Запомни, Леля, никто от судьбы своей бежать не в силах, даже если ты помогать станешь», — молвила она и растворилась в ледяном воздухе, ход времени возвращая. Сорвалась с места Леля и вбежала в избу, Падая на колени пред мертвой девочкой. Зарыдала она, прижимая тело, хладное к груди. Тут в доме и мать, и все жители подоспели. Скорбь деревню накрыла. Винили во всем старуху-знахарку, Коей Леля всё еще им виделась. — Не спасло твоё, чучелко девку, — проговорил кто-то. «Одначе научила нас, матушка, обряду. Коль в следующий раз ведьма в округе объявится, то теперь начеку будем», — прошептал другой, шапку снимая. Ни слова Леля не обронила. Обида в душе взыграла. Да только на кого злиться не знала. Как схоронили дитя, так и исчезла она и долго-долго не желала в явь приходить. Память людская сильная оказалась. Как и предсказала Марана, обряд диковинный с блинами и чучелом на века сохранился. Не сможете вы так ни зиму изгнать, ни от судьбы убежать, сетовала Леля всякий раз, когда на масленицу глядела и слезы украдкой утирала. С той поры не видела она больше сестрицы милой, хоть и искала встреч. Дорога в Навь закрыта для Лели, а Марана избегала Яви, бураном укрываясь. Посылала Леля весточки до грамоты различные, прощение просила, уговаривала Берегиню поговорить с хозяйкой зимы. Ничто не тронуло сердце пряхи судеб. Рану сильную Дева Весна ей нанесла и не желала Марана слушать извинений, считая, что ссора — Их навсегда разъединило, и лишний раз показала, где зло и добро на самом деле обитают. Царство Нави и Яви Нафь остывала после ярости мараны. Скорбь пронзала воздух, пока каждый залечивал свои раны. Ослабленный дубровец принялся восстанавливать лес, возвращая ему первозданный вид. Уцелевшая нечисть складывала тела погибших в ямы, которые поджигала призванная Мараной огненная ведьма Олеся. Ее должна была забрать лихо, но хозяйка зимы решила иначе. Кто-то должен был занять место Бабы-Яги, а ведьму могущественнее Олеси найти сложно. Лихо было в гневе и грозило затоптать всю обитель упырей, но одного взмаха серпа Мараны было достаточно, чтобы усмирить великаншу. Рагнеда плакала над Кириллом, сжимая его ладонь. Каждая минута для него выходила целой пыткой, о чем говорили судороги, сковывающие его тело. Марья Моревна зашивала раны матери, пока Кощей в операционной помогал Баюну. Мази, зелья, отвары — все шло в ход, когда от усталости не хватало даже сил на слова. Никто не мог предположить, что случится настоящая битва, от которой пострадает каждый. Нафь оказалась на волоске от гибели, и если не провести ритуал на рассвете, то мир мертвых окончательно сольется с явью. Поэтому, скрипя сердце и проклиная все на свете, Марья двинулась к Калинову мосту, желая, наконец, разобраться с завесой. Состояние Варвары улучшилось, и оставалось только ждать. Регенерация завершит восстановление. Марана стояла подле завесы, поглаживая ворона. На руках ее сверкали браслеты, Нити судеб опоясывали ее запястья, напоминая о предназначении. В глазах по-прежнему дребезжал огонь, так что уставшая чернокнижница предпочла держаться как можно тише. Кажется, в этом мире все позабыли, кому они подчиняются. Как считаешь? Казавшейся внешне спокойной, Марана в любой момент могла стереть все в пыль, один раз взмахнув рукой. Она выжидающе посмотрела на ученицу, призывая ответить. «Думаю, теперь все вспомнили». Пряха судеб сухо рассмеялась. «У тебя много мыслей и вопросов, это будет мешать», произнесла она, ступая по хрустящему снегу вдоль смородинки. «Поэтому разрешаю задать один вопрос, а потом соберись». нам ни к чему оплошности. Казимир и Забава прибудут вместе с Лелей, и любая ошибка может стоить им жизни». Мария, стараясь не отвлекаться на боль в предплечье, осторожно спросила. «Для Казимира и Забавы вы ведь все спланировали изначально, верно?» Пряха судеб поджала губы. «Зоя не должна была утонуть в смородинке». Но у нее не было будущего рядом с Кириллом. После ее смерти столько нитей заискрились, начиная создавать совершенно другую судьбу. Я проследила возможные исходы и подтолкнула к нужным. Чернокнижница кивнула. Она давно догадывалась, что Зоя не смогла бы быть с Кириллом. Их принадлежность к разным мирам рано или поздно дала бы о себе знать. и тогда девушка наверняка оставила бы змея. К сожалению, душа Зои безвозвратно утеряна в водах реки. Говоря иначе, сгорела и больше не вернется. «Погибла навечно», — проговорила Марана, сжимая переносицу. Тем не менее, Забава и Казимир заслужили счастье, так что пускай Мавка обернется почившей для нас Зоей — и продолжит жить, словно ничего и не произошло. Тем более покровительство им обещала сама Леля. «Разве я могу пойти против сестры, которая уже все решила? Верно?» Едва заметная тень пробежала по ее лицу, выдавая истинные эмоции. Марья знала, что пряха судеб не любит вмешательства светлых в дела Нави, но идти против них она не станет. тем более, раз сама предполагала такой исход событий. Однако факт того, что именно Леля проявила заинтересованность, крайне раздражал Марану. Каждая масленица была для нее сродни пощечине, которую наносила ей сестра. Марья довольно часто оказывалась свидетельницей того, как обычно лицо хозяйки зимы, не выражающее никаких эмоций, чуть кривилось, при виде чучел и костров. Повисла тишина. Чернокнижница и богиня мерно шагали по испещренной бурей земле, пока на небе разгоралось пламя зари. Наблюдая за переливами цветов, Марья благодарила судьбу за спасение и надеялась, что ей хватит сил выстоять ритуал. От рассвета до заката нам придется питать границу с обеих сторон, предупредила Марана, останавливаясь. Дубровец и сосновец также должны будут охватить свои территории и вернуть им первозданный облик, а мы постараемся соткать невидимую завесу, от которой должно будет разить во все стороны такими чарами, что ни одна живая душа не рискнет больше никогда приблизиться. Тон Марана не терпел возражений, так что Мария не сомневалась, больше напрасных жертв не будет никогда. Рассветные лучи озарили пролесок на стороне Яви. Леля вместе с сосновцем и Василисой сошли в царство людей. Казимир и Забава ютились рядом и с опаской поглядывали на точно светящихся представителей праве. Раз все в сборе, то не будем медлить, произнесла Марана. Лешие должны будут переместиться в свои обители и оттуда напитывать земли. Не конфликтуйте и не противьтесь магии друг друга. Мы здесь ради дела, а не выяснения отношений. Это понятно?» Отец с сыном обменялись взглядами, полными злости и сожаления. Но промолчали и разошлись по своим углам, погружаясь в колдовство. «Вам придется пролить немного крови». Леля с грустью обратилась к Казимиру и Забаве. «Ваша кровь — самое сильное средство, которое напитает границу магией, несравнимой ни с чем». Василиса подошла к ним с кинжалом и быстрым движением поцарапала пальцы. Казимир недовольно прошипел, позволяя багряным каплям скатиться в подставленную серебряную чашу. Забава, глядя на его скривившееся лицо, сдержала ухмылку. Бывший упырь оморщится от вида крови. «Благодарю вас!» — ласково улыбнулась Леля, перенимая чашу из рук Василисы и устанавливая ее ровно между мирами. Марья тут же опустилась перед ней на колени и вылила туда пузырьки с живой и мертвой водами, нашептывая заклинание исцеления. Жидкость вспенилась и повалил густой белый пар, расстилающийся вдоль рубежа между Навью и Явью. Забавы и Казимир предусмотрительно попятились. «Можем приступать!» — процедила сквозь зубы Марана и приложила ладонь к тонкой завесе. С ее руки начали срываться черные языки тумана, расползающиеся в разные стороны подобно змеям. Марья присоединилась к ней, усиливая темную магию, питающую навь, и скрывающую ее ото всех посторонних. Леля вместе с Василисой тоже коснулись завесы, позволяя яркому свечению разлететься по округе. Земля дрожала от всплесков магии. Все звуки словно замерли. Забава с Казимиром завороженно наблюдали за причудливым столкновением сил двух сестер, создающих вместе защитный барьер, позабыв о своем противостоянии. Весь день и ночь, вплоть до заката, богини и их ученицы простояли друг напротив друга, сплетая завесу из собственных сил. Освобожденные от проклятий мавка с упырем все это время находились рядом, наблюдая, как шумел лес, а воздух искрился от всплесков магии. Наконец последний солнечный луч скрылся за горизонтом, и Марана отпустила руку. «Получилось!» — просияла Леля, рассматривая совместные труды. «Мы справились. Больше никаких жертв». Она порывисто обняла Василису, счастливо улыбаясь. Но, наткнувшись на непроницаемые и уставшие лица сестры и Марьи, потупила взгляд. «Нам пора. Спасибо за помощь!» — холодно произнесла Марана и хотела исчезнуть, как Леля воскликнула. «Постой!» Василиса и Марья отступили от замерших сестер и приблизились к порядочно уставшим Казимиру и Забаве. Чернокнижница должна была позаботиться о старом друге и переместить его домой, но покинуть наставницу не могла. Казимир обеспокоенно следил за Марьей, которая от усталости еле стояла на ногах. Василиса, видя состояние моревны, усадила ее на ближайший пень и дала восстанавливающее зелье. Марана скрестила руки на груди и выжидающе посмотрела на стушевавшуюся Лелю. Дева-весна хотела пройти через завесу миров, но ее тут же обожгло инием. «Сколько лет по земле ходишь, так всё равно не можешь запомнить, что нафь не для тебя создана», — усмехнулась хозяйка зимы. «Я готова терпеть все, что угодно, только поговори со мной», — взмолилась Леля. «Пряха судеб нахмурилась. Нам не о чем с тобой толковать». «Помогла? Спасибо. Я признательна. Но не жди от меня поклонов и комплиментов». «А я и не жду», — мягко произнесла Леля. «Просто мы так давно не разговаривали». Марана оскалилась. «Кажется, с тех пор, как ты предала меня и выставила чудовищем в глазах людей. Чего же теперь ты хочешь?» Она потупила взор, ковыряя носком сапога землю. Помириться с тобой. Пряха судеб елейно улыбнулась. Вот как. Что же надоумило тебя на такой поступок? Леля прикусила губу, мельком оглядываясь на тихо беседующих в стороне. Они изо всех сил старались сделать вид, что не замечают тяжелого разговора богинь. Почему ты так сурово? спросила дева весна. Да, я была наивна и глупа. Но никогда не желала тебе зла, ты же знаешь. Люди ведь могли забыть о том происшествии, однако этого не случилось. Значит, такова судьба. Кому как не тебе знать? Марана побледнела. Казалось, воздух вокруг нее сковала инием. Вот оно значит как. Она посмотрела прямо в глаза. «Как такое можно забыть, когда девочка чуть ли не ожила благодаря твоим стараниям, а затем умерла, вопреки всем убеждениям? Нет ничего страшнее, чем уничтоженная надежда, Леля. А именно ее ты подарила людям и заставила меня ее отобрать». Леля виновато опустила голову. Она все же верила, что они смогут помириться и наладить отношения. Но суровое выражение лица Мараны наглядно доказывало, что речи об этом быть не может. Полагаю, наша беседа окончена. Мария, позаботься о Казимире и Забаве, а затем приди в холодный дворец. Распорядилась хозяйка зимы и исчезла, оставляя после себя в воздухе столб снежинок. Не желая тратить время, чернокнижница быстро поблагодарила Василису и Деву Весну и шагнула в созданный портал, прихватив с собой друзей. «Нам тоже пора», — проговорила Леля, и вместе с оставленной на земле чашей растворилась в ярком свете. Подле границы не осталось никого, кроме Дубровца, печально смотрящего на земле сына. О перемирии не могло быть и речи, Но он был рад встретить сына хоть на короткий миг. Олеся, которая все время колдовства Лешего крутилась подле него, оставила скорбящего отца одного и доложила об успехах Владимиру. Кощей благодарно кивнул и, оставив жену восстанавливаться, отправился снимать чары с Кирилла. Сидящая рядом со змеем Рагнеда обернулась на звук приближающихся шагов. Владимир придирчиво осмотрел сверкающие повсюду самоцветы и подошел к импровизированному каменному ложу, на котором лежал Кирилл. Рогнеда с опаской глянула на кощея и поклонилась. «Граница восстановлена!» Владимир провел рукой вдоль тела змея, снимая чары. «Он скоро проснется. Побудешь с ним». «Слушаюсь», — согласилась Рогнеда. «Она и так не планировала оставлять друга одного». На глаза вновь навернулись слезы. Они спасены. Сжимая ладонь Кирилла, она едва сдерживалась, не позволяя себе рыдать в присутствии кощея. Владимир оценивающе посмотрел на них. «Ты должна знать, что Марана предложит Кириллу освобождение от чар». «Что?» — не веря спросила Серая. Владимир завел руки за спину и отошел к краю воды. Это означает, что твоему другу повезло, и он может быть свободен от своего проклятия и звания стража. Его душа получит шанс возродиться вновь или навсегда исчезнуть в водах Смородинки. Выбор за ним. Рагнеда не находила слов. Такая возможность слыла настоящей редкостью. Марана даровала прощение и отпущение из Нави, А значит, Кирилл мог переродиться. Или же Владимир собственноручно погрузит душу змея в смородинку, и он канет в небытие. Из зеленых глаз покатились слезы. Только что она была готова хохотать от счастья, как все переменилось. Кощей чуть повернул голову. «Когда он проснется, расскажешь все. — Решение надо будет принять быстро, — Рагнеда кивнула. — Если он согласится, то кто займет его место? — спросила она дрожащим голосом, буравя взглядом спину кощея. Владимир промолчал и вышел прочь, оставляя Серую в полном замешательстве и заставляя размышлять о прошлом друга.